пастор андрей корабельный мулла по совместительству великое воплощение абсолютного вакуума когда андрей выходил из своей каюты к двери робко приблизился бенедикт райх инженер навигатор крейсера вы уходите пастор неуверенно спросил он мысленно андрей произнес что то очень и очень далекое от смиренной радости при виде заблудшей паствы вслух он сказал Входи, Бенедикт, у меня есть время выслушать тебя. Перед тем, как вернуться в каюту, Андрей набрал на клавиатуре электронного замка три буквы. Лют. Лютеранство. Замедленно открываемой дверью возник едва уловимый шорох. Пластиковые шторки спустились на многочисленные иконы. Стеклянный ящичек с мощами святого гуга-марсианина утратил прозрачность и стал походить на небольшой комод. Забытую на столе книгу Дора Манихейского «Основы веры братьев-господних» подхватил высунувшийся из стены манипулятор и торопливо поставил на книжную полку, так, чтобы не было видно надписи на корешке. Когда Бенедикт Райх вошел в каюту своего пастора, она вполне отвечала самым строгим требованиям веры. «Опять беспокоит работа, Бенедикт?» — сочувственно спросил Андрей. Инженер закивал и, помедлив секунду, с жаром заговорил. Высчитывая курс крейсера, я должен всецело полагаться на приборы. Но ведь сказано, свет Луны есть знак божественной заботы. Изучать его, как отражение солнечного света, дело ученых. Следовательно, производя расчет траектории, я... Какой черт занес лютеранена в инженеры? С ужасом подумал Андрей. И произнес... «Сомнение твое верно, но лишь отчасти. Вдумайся!» Через пятнадцать минут Андрей торопливо шел по коридору. Опаздывать к капитану крейсера не хотелось. Формально корабельный священник ему не подчиняется, но... На площадке перед скоростными лифтами Андрей увидел Мустафу. Старший электронщик сидел на корточках, разослав перед собой маленький зеленый коврик. Андрей мола укоризненно воскликнул Мустафа. «Шайтан, тебя возьми!» — подумал содрогнувшись недавний пастор. «Время намаза!» Выдернув из широкого нагрудного кармана тончайший молитвенный коврик, Андрей мулла плюхнулся на пол. Поерзал, поворачиваясь лицом в ту сторону, где предположительно находилась земля и, следовательно, Мекка. Совершив намаз, мулла и электронщик пошли к лифтам. «Мустафа отправился в столовую, а Андрей в главную рубку к капитану». Увы, невезение продолжалось. По дороге ему пришлось исповедовать вошедшую в лифт Агнессу, ревностную католичку и крайне привлекательную девушку. Отпустив ей случившийся накануне плотский грех, Андрей натолкнулся на огнепоклонника Сококу. Втолковав рослому негру, что межзвездный полет – это не предательство Отца Солнца, а наоборот – паломничество во славу Небесного Огня, наставник-портуберанец Андрей почувствовал легкую усталость. Дальнейший путь был легче, если не считать того, что последние 100 метров по коридорам исполинского крейсера Андрей проскакал вместе с Эдвином из секты Укротителей Плоти. На прощание Андрей с Эдвином обменялись парой пощечин. В своей неизмеримой заботливости верховный бичеватель Андрей добавил Эдвину третью пощечину, необязательную, но показывающую его крайнее расположение к молодому сектанту. Конечно же, Андрей опоздал. В рубке уже не было никого, кроме капитана. Лампы были притушены, а часть приборов выключена. «Вы опоздали, Андрей», — мягко упрекнул его капитан. «Проведем церемонию по меркурианскому времени», — твердо ответил Андрей. «Великое воплощение абсолютного вакуума». «Не будет ли это ересью?» Задумчиво спросил капитан, отключая последние лампы и переводя управление на компьютер. «Нет», — уверенно соврал Андрей, — «поскольку двигатель корабля нашего делали на Меркурии, а в третьей книге чистых листов сказано, где пусто, там и чисто, где сердце, там и голова. Сердце корабля нашего двигатель, голова его рубка». «Это толкование мне в голову не приходило», — признал капитан, — «начинайте». Андрей устроился в кресле поудобнее и произнес, распев «Во имя звезд пылающих, во имя солнца огненного!» «Андрей!» — испуганно воскликнул капитан. «Не богохульствуйте!» Секунду Андрей с недоумением смотрел на него. Потом покраснел и извинился. «Это все сококу, наш огнепоклонник! Я только что с ним говорил, ну и я не виноват, что в ваших ежегодных молитвах такие похожие начало». «Во имя вакуума, молчите!» — взмолился капитан. «Хорошо, хорошо, я начинаю». Андрей откашлялся и затянул. «Во имя космоса холодного, во имя вакуума иссушающего!» Когда церемония ежегодной молитвы поклонников пустоты окончилась, капитан участливо посмотрел на Андрея. «Трудно вам приходится, ваше пустейшество!» «Да...» Андрей со вздохом натянул комбинезон, который полагалось сбрасывать в ходе молитвы. «А что поделаешь? На крейсере 500 верующих, исповедующих 93 религии. Нельзя же для каждого заводить отдельного священника. Вот и верчусь, как белка в колесе». Помолчав секунду, Андрей добавил, «Кстати, белка в колесе – самое непристойное ругательство анималистов». «Слышал бы меня наш биолог». «Что поделаешь, идет второе религиозное возрождение», – посочувствовал капитан. «Новые верования появляются каждый день. На Лагосе мы должны взять на борт двух механиков. По анкетам они про миски». «Что это?» «Секта полной сексуальной свободы», – ответил Андрей, подходя к двери. «Верят в животворную силу фалоса и раз в три дня устраивают коллективное публичное совокупление». Оказавшись в своей каюте, Андрей заблокировал дверь и выключил видеофон. Повернул вверх ногами ящичек с мощами, пульнул в самую большую икону жеванной бумагой, достал из-под матраса толстенную книгу «Сатанинские стихи», «Забавная Библия» и другие шедевры антирелигиозной литературы. Корабельный священник был убежденным. атеистом.